Глава тринадцатая Кристина Амур кажется мне невероятно смышленой и доброй собакой. Я с радостью глажу его, и он в ответ дружелюбно облизывает мне руку. Это действует на меня успокаивающе. — А как же Окси? — отрешенно спрашиваю я. — Бедняжка дома одна и явно голодна. Не могу не думать о ней. Моя птичка — моя ответственность. Мы в ответе за тех, кого приручили. Все еще испытываю стыд, что решила выйти раньше и купить эту злосчастную шурму Я понимаю, — кивает Игорь. — Но и ты пойми, если преследователь узнает, где ты живешь, то это может плохо для тебя кончиться. В следующий раз я могу не оказаться рядом. Тяжело вздыхаю, потому что он прав. Окси придется еще немного поголодать и посидеть в одиночестве. К тому же для Окси будет лучше не поесть пару часов, чем совсем лишиться хозяйки и умереть, потому что без тебя она не выживет. Слышу от Игоря очень жестокие, но такие отрезляющие слова. Мы вместе встаем со скамейки. Амур радостно подпрыгивает и бежит, пока не кончается его поводок. Он тянет Игоря вперед. Но тот даже не шелохнулся, продолжает идти в своем темпе. Амур сдается и вновь подбегает к нам. Некоторое время мы молча идем, быстро, насколько можем. Амур бегает туда-сюда, надеясь хоть как-то нас ускорить. Сколько энергии и силы в этом все! Восхищаюсь им. Ты не боишься Хаски? После длительного молчания замечает Игорь. Он приобнимает меня за талию, и я не возражаю. Неожиданно его прикосновения мне приятны. Мы оба несколько раз оборачиваемся и каждый раз замечаем все того же преследователя. Он не отстает ни на шаг. Не уверена, что нам вообще можно заходить в подъезд. Но со мной Игорь и такая огромная собака. Лишь бы у психа не было ножа или какого-то оружия пострашнее» отгоняю от себя эти тревожные мысли. На улице оставаться тоже небезопасно, людей становится все меньше, а это значит, что ему скоро ничего не помешает напасть на нас, если это, конечно, его цель. «Не боюсь», — пожимая плечами, согласившись, «я люблю собак, а они не страшные, если они не подвергались агрессии. К тому же я выросла с животными», У родителей огромный загородный дом, и сколько я себя помню, у отца всегда были огромные сторожевые собаки. — Ого, я не знал. Так вот, почему ты любишь животных? — улыбается Игорь, и я расслабленно киваю. — Когда в детстве тебя окружают разнообразные звери — рыбки, кошки, собаки, кролики, крысы, ежи и прочие, то как ты привыкаешь к ним. Это воспоминание дается мне нелегко. По некоторым из них я скучаю до сих пор, а некоторых уже не вернуть. Самое ужасное во всем этом — их век короткий, и они быстро умирают. Я поэтому завела себе какаду Они живут довольно долго, сравнительно дольше, чем те же кошки. Воспоминания накатывают на меня, и я испытываю боль в груди. С годами она не становится меньше, лишь посещает все реже. В обилии маминого импровизированного питомника мне пришлось стольких хоронить. Игорь словно чувствует, что я испытываю, поэтому прижимает меня к себе сильнее. — Ты потеряла кого-то дорогого для себя? — слышу его полное понимание и эмпатии вопрос. Быстро-быстро киваю, глубоко дыша. — Это всегда так больно, видеть, как они умирают. Мне не хочется вспоминать, не хочется рассказывать, делиться. Это слишком личное, и это слишком больно. Игорь, впрочем, и не настаивает. — Они для нас спутники нашей жизни, а мы для них вся жизнь, — продолжает он, гладя меня по спине. — Ты очень сильная и смелая, раз смогла завести Окси. — Мне становится легче. Игорь говорит со мной так тепло, и мне так приятно от его действий. Он так легко находит нужные слова. Пожалуй, это единственный такой теплый и близкий разговор с тех пор, как мы познакомились. Я и не думала, что мой вредный сосед-пакостник может оказаться таким добродушным. Мы продолжаем идти, и путь уже не кажется таким страшным и бесконечным. «У твоих родителей большое хозяйство, да?» Задает он очередной вопрос, чтобы заполнить тишину, что возникло между нами. Киваю, чуть улыбнувшись. «Есть ли у них куры, коровы, свиньи или...» «Я понимаю, к чему ты клонишь», — резко перебиваю его я. «Нет, мама не позволяла завести зверей на убой. Одно дело есть покупное мясо, не видеть, как они росли и как умирали». Совсем другое — привязываться к зверям. Отец и брат всегда были недовольны этим решением, но мама всегда была непреклонна, и я с ней абсолютно согласна. Я бы не смогла есть суп из курицы, которую еще утром считала своей подружкой. Игорь не смеется надо мной, улыбается моим словам, но в его взгляде столько понимания. Брат всегда высмеивал, когда я делилась этими мыслями. В конце концов мы подходим к незнакомому мне подъезду. На мгновение испытываю страх. Может, не стоит заходить с Игорем туда. Но вновь замечая спешащего к нам преследователя и понимаю, что выбора, в общем-то, у меня нет. Мы заходим в подъезд и захлопываем дверь прямо у незнакомца перед носом.